Глава 10. Маронго Ута, город под облачных развалин. Сказка говорит, в 39 царстве, в 30 государстве за высокими горами стоит на вершине золотой замок. Но кто верит сегодня в сказки? Мы поверили, когда перевалили через высокую гору и увидели перед собой Маронго Ута. Кругом во все стороны света простирался океан. Безбрежный океан, который мы пересекли со своим судёнышком с другого конца земного шара. Под нами были глубокие зелёные долины, зеркальная гладь залива и тот самый кораблик, что доставил нас сюда с острова Пасхи. А на соседней вершине рукой подать волшебный замок, заколдованный замок, спящее царство, стены и башни, затканы зелёным лесным ковром с той самой поры, как король со всей свитой оставил его. И случилось это тогда, когда мир ещё верил в сказки. У меня захватило дух от волнения, когда мы ступили на последний гребень и начали приближаться к подножию сказочного замка. Могучий, и величественный высился он перед нами на фантастическом фоне плывущих облаков, голубых пиков и шпилей. И хотя замок был вознесён высоко в воздух, к самому небосводу, было что-то от подземелья в этом древнем сооружении с густым зелёным руном. девственных зарослей поверх облепленных дёрном стен. Красивая синеоптица с криком ринулась в пропасть, а когда мы подошли к замку, три белые дикие розы неожиданно вынырнули из кустарника на стене, соскочили в ров и пропали из виду. Учитывая, что остров Пасхи, самый уединённый на свете, не так уж странно называть Рапаити одним из его ближайших соседей, хотя их разделяет такое же расстояние, как Испанию от Канады.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 Можно на других оборосах зеленю вершинах насчитать 12 столь же диковиных замков, сколь и безжизненных. Только на берегу Залеева, где стоял наш кораблик, виден был дымок над деревушкой, горстка белых мазанок и бамбуковые хижины с камышовой кровлей. Здесь обитало всё население Рапаити, 278 полинезийцев. Но кто же вас двиг волшебный замок перед нами и остальные на других вершинах? И для чего на самом деле предназначались эти сооружения, этого никто не знал. Когда капитан Ванкувер в 1791 году случайно обнаружил этот уединённый островок, ему показалось, что на одной из вершин копошатся люди. На склоне он как будто разглядел блоггаусы и чистоколы в несколько рядов и заключил, что это искусственные укрепления. Правда, лезть на гору и проверять он не стал. А прибывший туда через несколько лет знаменитый миссионер Эллис заявил, что Ванкувер ошибся, принял за форт чисто природное образование. После Эллиса на Рапаите побывал известный путешественник Муринхуд. Он восхищался своеобразной природой острова, чьи горы напоминают башни, замки и укреплённые индейские поселения.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 Он изучал местных жителей, однако его рукопись пока оставалась неоизданной и хранилась в музее Би숍. До нас ни один археолог не ступал на землю Рапаити. Никто не поднимался на вершины с топором и лопатой, не проверял, какие тайны могут поведать сами горы. Обозревая сверху гребни и долины, мы знали, что перед нами девственный край. Приступай где угодно. Здесь никто не занимался раскопками, и никто не знал, что мы можем найти. Жители Рапаэти хранили старинное предание о первоначальном заселении острова. В этом предании, записанном лет 100 назад, говорится, что он был открыт женщинами, которые приплыли с острова Пасхи. Многие женщины были беременны, от них-то и пошло население Рапаэти. От сказочного замка открывался вид на десятки километров вокруг. На юге небо над океаном было тёмное и угрюмое. Там, далеко-далеко, омывая дрейфующие льды Антарктиды, шли холодные океанские течения на восток. Пустынная, необитаемая область и опасная: штормы, густые туманы, а на севере небо чистое, голубое, украшенное лёгкими, как пёрышко, пассатными облачками. Они скользили на запад за одно с тёплым течением Гумбольда, которое омывает великое множество островов. И в том числе одинокий островок Рапаити. Путь от Пасхи сюда был определён самой природой. Мы тоже пришли этим путём на Рапаити. День за днём, обгоняя морские течения и летящие облака, шли мы через безбрежный океан на запад. День за днём, стоя на мостике на баке у поручней, всматривались в далёкую синь. Удивительно много народу теснилось на корме, от которой кудрявый зелёный кильватер по голубому полю указывал курс на канувший за горизонт остров Пасхи. Похоже, их влекли обратно в Охины, а может быть, нерешённые загадки и нехоженые тропы. Так или иначе, лишь единицы стояли на носу корабля, предвкушая встречу с легендарными пальмовыми островками впереди. Между тем, кого манила карма первым был Рапу Верный друг Билл, возглавлявший бригаду на раскопках в Винапу, Билл обучил Пасхальца работе с геодезическим инструментом и получил моё разрешение взять его с собой. И Рапу, с улыбкой киногероя, отправился путешествовать по белому свету, но сердце привязывало его к попупу Вселенной, и когда тот скрылся за горизонтом, Рапу пал духом. И сейчас его привычный мир только море, да небо вокруг.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 предоставив кораблю плыть по воле волн. Нужно ли править, когда кругом куда ни посмотри одинаково пусто? Рапу не страдал особенным суеверием. Он был, как говорят, пасхальцы дитя своего времени. Однако ложась спать, на всякий случай накрывался одеялом с головой, так принято на Пасхе. Когда Арнес спросили, зачем это делается, ответ гласил, чтобы не видеть всякую нечисть, которая слоняется по ночам. И раньше, чем его порицать, Поставьте себя на место Пасхальца, вышедшего в пустынные, вселенские просторы на корабле, в трюмах которого лежат сотни пещерных скульптур, ключей, черепов и костей. Летучий голландец был ничто перед нами. Мы бродили океан на корабле с грузом акуаку. -Аку. Первым на нашем пути оказался Питкэрн, остров мятежников с Баунти. В небе пламенела заря и казалось, что горит корабль, подожжённый безрассудными беглецами. Рапу проснулся и поспешил на нос. Он считал кокосовые пальмы: 1, 2, 3. Да тут их больше, чем на всём острове Пасхи. И дикие козы в горах, бананы, апельсины, всевозможные южные фрукты, каких он и не видывал. Это же настоящий райский сад. Вот куда он переселится с женой, как только вернётся на Пасхи и построит себе лодку. А вот и красные крыши проглядывают сквозь пышный зелёный покров на круглых скалах.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 Праправнук того самого Флетчера, Крисчена, который возглавил знаменитый мятеж на Баунти и предоставил капитану Блаю добираться на лодке почти до Азии, а сам повёл Баунти против ветра и посадил на мель возле пустынного островка в океане. Когда мятежники вместе с красавицами вахинными, стояти поселились на этом клочке земли, он был необитаем.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 Очищая свой остров от чужих богов, потомки мятежников, добрые христиане, разломали стены культовых сооружений, разбили и выбросили в море истуканов. На одной круче Арны и Гонсало, руководствуясь советами островитян, отыскали пещеру, где, похоже, были высечены красные статуи. На стене пещеры до наших дней пролежали стёртые рубила. Питкерн редко навещается иноземцами. Узкую набережную подножья скал непрестанно штурмует прибой. Но мимо острова совсем близко проходит проходная линия Новая Зеландия-Панама и Питкернцы встречают на лодках рейсовые пароходы, продают туристам деревянных черепах и летучих рыб, а также модели гордого корабля предков. Спрос на эти поделки важнейший источник дохода Питкернцев, так велик, что на острове совсем не осталось миру древесины, которого служит сырьём для резчиков.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 Kirkins Christian улыбаясь заверил нас, что теперь им на 4 года хватит древесины строгать летучих рыб и модели Баунти. А Питкэрна мы взяли курс на Мангареву и бросили якорь среди кораллов в чудесной лагуне между горами, населённой ползучими рыб и жемчужниц. В этом пальмовом раю мы увидели всего одну статую Дайту на картине в церкви, где её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 По местному преданию, он пришёл на остров с восхода во главе флотилии бревенчатых плотов, погостил здесь несколько месяцев, после чего вернулся в своё могучее государство на востоке и уже больше не показывался на Мангареве. Время и место действия этого предания удивительно совпадают с тем, что говорит легенда инков об их великом владыке Тупаке. Он повелел построить огромную флотилию парусных плотов из бальсы, и почти год плавал в Тихом океане, разыскивая два далёких обитаемых острова, о которых ему рассказали купцы-мореплаватели. А следующая земля на нашем пути был Рапаити. Он возник среди туч на юго-западе, словно плывущий на волнах сказочный мир. Мы ещё в бинокль приметили необычные очертания некоторых его вершин. Они напоминали ни то поглощённые лесом пирамиды Мексики, ни то заброшенные крепости инков в диких горах Перу. будет что исследовать затаив дыхание мы смотрели с мостика как искусно шкипер ведёт судно через извилистые трещины в барьерном рифе за барьером в сердце острова нас ждала удивительная лагуна и забилующий рыбой тихий кратерный водоём окаймлённый крутыми утёсами аннет благоговейно смотрела как капитан передвигает ручку машинного телеграфа стоп малой вперёд назад Корабль медленно полз между кораллами. Вдруг аннет приподнялась на ципочке, решительно схватив ручку телеграфа и перевела на полный вперёд. Полный вперёд отозвались из машинного отделения. Ещё секунда, и мы врезались бы в риф, как ледокол в льдину, если бы капитан тотчас не дёрнул ручку обратно. Мы с облегчением вздохнули, бросив якорь в зеркальном заливе у живописной деревушки, от которой к нам немедленно вышли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 В одном месте выступ над крутым склоном осыпался и обнажила земля, перемешанная с ракушками и рыбьими костями. А ещё из мусора торчала базальтовая ступка колком, такая изящная, так искусно вытесанная и отполированная, что я во всей Полинезии не видел лучшей работы. В это время Биль выбрался на гребень. Вот это да, сказал он, глядя, как заворожённый на могучее сооружение. Здесь надо копать. Мы устроили совещание на судне. Запасы экспедиции подходили к концу. На содержание рабочих и на ночные вылазки на острове Пасхи ушли не только почти все товары, но и большая часть провианта, припасённого на много месяцев. Оставалось только поднять якорь и идти за продовольствием на Таити, а уж оттуда вернёмся и пойдём на штурм горного замка. Сквозь жёсткий шторм мы пробивались на северо-запад, пока не увидели знакомые очертания Таити. Моего названного отца, вождя, териэро, уже не было в живых. Дом его стоял пустой под пальмами. Но у меня ещё было немало друзей на Таити. Мы не скучали ни днём, ни ночью, и вот уже время плыть к ожидающему нас на краю туманов острову в 39 царстве, в 30 государстве. Вторично мы пробирались через коварный риф уже без Арны и Гонсало, проходя мимо острова Райваевае, высадили их там, изучает развалины культовых сооружений с небольшими каменными статуями. Зато с нами были новые пассажиры. Один из них мой старый друг Анри Жакие, председатель общества океанических исследований и управляющий музея в Папете. Я его пригласил участвовать в экспедиции, а власти Таити попросили меня отвезти домой одну рапаитянскую семью. Жакие поднялся на борт с небольшим чемоданчиком. Но для рапаитян пришлось пустить в ход грузовую стрелу. Они везли с собой ящики и сундуки, свёртки, мешки, стулья, столы, комоды, шкафы, две двухспальные кровати, доски и балки, кровельное железо, домашних животных и огромные гроздья бананов. Когда весь этот экипаж наконец был погружен, на палубе негде было повернуться. Немало труда нам стоило сгрузить эти вещи, когда мы после недельного перехода бросили якорь у рапаити. Так как мы всё перевезли бесплатно, хозяин счёл, что и благодарить не стоит. Он спокойно съехал с семьёй на берег, предоставив нам заботиться о разгрузке. Впоследствии мы ещё столкнулись с этим человеком. А в деревне мы узнали одну читу совсем другого склада. Супругу звали Леа, весёлая, пылкая вахина, полу-титянка, полу-корсиканка, которую прислали на остров учить грамоте больших и маленьких рапейтян. А мужа звали Мани.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 Как Леа, этакий гренадор с торчащими косичками, подошла и доложила о своей готовности помочь нам. Толстый Мани скромно стоял позади с улыбкой от уха до уха. Я спросил Леа, можно ли подобрать 20 крепких мужчин для раскопок в горах? Когда нам надо явиться к тебе? Спросила Леа. Завтра в 7:00 утра, ответил я, рассчитывая, что к концу недели наберётся человек 12 желающих. А когда я на следующее утро вышел на палубу размяться в лучах восходящего солнца, то увидел на берегу у Леа и с ней 20 рапаитян. Живо проглотив стакан сока и бутерброд, я сел на катер. Условились, что рабочая день и оплата будут как на Таити. И когда солнце добралось до середины неба, мы уже были в горах, и 20 дюжих рапаитян под водительством Мани рубили на крутом склоне ступеньки и полочки. чтобы можно было в безопасности для жизни подниматься на Маронгаута. Манишел первым шутил, смеялся и заражал всю бригаду весельем. Островитяне пели, гикали и увлечённо работали. Им это было в новинку, ведь здесь не привыкли к систематическому труду, нужды семьи этого не требовали. Жоны выращивали таро на полях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 чтобы выменять у купца кое-какие товары. Во всей этой жизнерадостной бригаде только один человек замыкающий, всячески отлынивал сам и других уговаривал не слишком нажимать. Когда Маня его отчитал, он удивился, дескать: "Ты-то чего кипитишься? Не ты за работу платишь. Это был тот самый бесплатный пассажир, которого мы подвезли с семьёй и багажом стоите". На остром, водораздельном гребне было седловидное углубление, где зацепился, взобравшийся по противоположному склону лесок. Мы расчистили в зарослях площадку как раз впору для двухместной палатки. Её обитатели могли сидя у входа сплёвывать апельсиновые косточки каждой в свою долину. Здесь обосновался бил, которому было поручено руководить раскопками Маронгаута. На другой день, когда мы собрались выходить в горы, никто из нашей весёлой бригады не явился в условленный час. Мани 1 стоял на берегу и мрачно сжимал привычные кулыбки губы, а из большой бамбуковой хижины, хмурая, как грозовая туча, прибежала Леа. "Мне бы полимёд", яростно воскликнула она, направив вытянутую руку на хижину и согнов около глаза указательный палец другой руки. "А что случилось?" испуганно спросил я, благодаря судьбу за то, что эта разгневанная женщина не вооружена. "Они устроили там совещание", объяснила Леа.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 Но по свету керосиновых ламп мы быстро нашли дом собраний и, пригнувшись в низкой двери, вступили на мягкие циновки из листьев пандануса. Вдоль трёх стен сидели на корточках 30 рапытян, суровые, будто воины перед битвой. В центре величественно восседала могучая толстая женщина. На полу, между её широко расставленными босыми ступнями, лежала карта Мы приветствовали собравшихся бодрым и аурана и услышали в ответ какой-то нестройный гул. У четвёртой стены вместе со священником островитянином стояла, скрестив руки на груди Леа. А лицо её сохраняло грозное выражение, но при виде нас она улыбнулась. Мани здесь не было. Леа показала на четыре стула, предназначенные для неё, священника и нас двоих, и предоставила первое слово Жакье, как представителю французских властей. Жакье стоя произнёс по-французски целую речь. Говорил он спокойно, не торопясь. Кое-кто, видимо, понимал французский язык, они удовлетворённо кивали. Остальные, хотя явно не понимали ни слова, тоже внимательно слушали, пристально глядя на нас. Жакье сообщил, что руководит обществом океанических исследований. Тут Толстуха одобрительно кивнула и указала на карту. Дальше он сказал, что послан самим губернатором, чтобы помогать нам.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 Наша целью узнать, как жили предки рапаитян. Мы прибыли сюда с Рапануи, острова Пасхи. Так пусть же здесь, на Рапаите, малой Рапе, нас примут так же хорошо, как принимали на Рапануи, большой Рапе. Леа повторила речь Жакье патаитянский, дополнив тем, что подсказало ей собственное сердце. Говорила она мягко, даже утончённо, но вместе с тем проникновенно и призывно. Притихшие слушатели ловили каждое слово, и казалось, они стремятся объективно оценить суть. Я пристально изучала озарённые живой мыслью лица рапоэтян, которые сидели на циновках вдоль стен низкой бамбуковой постройки. Мною владело острое чувство причастности к тому, что происходило здесь в пару великих открытий. Много поколений сменилось с того времени, а на рапоэти, как будто прошло лишь несколько месяцев или лет. Во взглядах местных жителей читалась ничем не замутнённая душа подлинных детей природы, и это впечатление было настолько сильным, что я уже не видел заношенных штанов и рубах. Наверное, набедренные повязки были бы более к месту, но мы-то замечали только внимающие умные глаза, без какого-либо намёка на дегенерацию, которая сопровождает внедрение чужой культуры. Зато здиковатая искра, какую мне приходилось видеть у жителей самых глухих дебрей,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 И на другое утро Леа представила нам отряд из 56 человек. Рядом улыбаясь стоял Мани. Это было всё мужское население острова, не считая двоих стариков, у которых уже не хватало сил карабкаться на гору. Вместе с Мани я повёл наше войско на приступ, и ночевавший на гребне бил, чуть не свалился в пропасть при виде нескончаемой вереницы гикающих рапаитян, которые шли и шли, и за поворота размахивает топорами и тесаками. И закипела битва на стенах Маронгаута. Гибискусы, панданусы, огромные древовидные папоротники не могли устоять против такого натиска, и тяжёлые стволы с грохотом катились вниз вместе с листьями и травой. Под вечер армия без единого раненого спустилась на берег. Рабочие плясали и веселились как дети, хотя весь день трудились без передышки. Только нас скоро пообедал, развернув принесённые с собой свёртки из больших зелёных листьев, кислым сероватым тестом попое, которое отправляли в рот двумя пальцами. Амани в перерыве отлучился и пришёл обратно вдвое толще обычного, с полной запазухой диких апельсинов, которыми угощал всех желающих. Проводив бригаду вниз, Бил остался в палатке вместе с помощником штурмана Было условно, что вечером мы свяжемся по радио, но задолго до срока седловины полетели сквозь мрак световые сигналы. Помощник штурмана передал: "SOS. На лагерь напал миллион крыс". Этот Ларсон всегда преувеличивает, сказал капитан. Если сообщает миллион, значит, от силы несколько тысяч. Утром наше войско снова выстроилось на берегу, и мы понесли на гору кирки, лопаты, проволочные ситы и прочее снаряжение. Наверху мы узнали, что обе крысы, посетившие лагерь на седловине, объелись попой и отступили вниз в персиковую рощу. Несколько дней всё шло как нельзя лучше, но однажды утром никто из наших 56 рабочих не явился к месту сбора. С палубы корабля мы видели в бинокль только Билы и Ларсона, на горе, да машущую нам рукой Леа на берегу. Опять осложнения. Я спустился на катер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 А я почём знаю, ответил он ещё взглядом поддержки у своих товарищей, но он её не получил. К кому бы я ни обратился, никто не мог ничего ответить, только всем видом изображали недовольство. "Дово, кто знает это, тут нет", крикнула из одной хижины полная женщина. Я попросил разыскать его, и сразу несколько человек сорвались с места. Они привели упирающегося малова с наглым лицом. Он был в старой зелёной шинели без пуговиц, босиком,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 Мы требуем прибавки, возмещения за стол и квартиру. Я посмотрел на бамбуковые хижины и висящие между ними зелёные свёртки с папои. Мне было известно, сколько платят рабочим во французской океании, и я понимал, что это требование чрезмерно. Уступи я теперь, послезавтра будет новая забастовка с новыми требованиями. И я решительно объявил, что буду придерживаться условий, о которых мы договорились в доме собраний.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 В конце концов, кто как не они, делали всю работу на этом острове. В следующую секунду Леа уже шла от хижины к хижине и отдавала распоряжения, указывая на маронгаута. Прочь домашние дела. Матери передавали грудных младенцев дочерям и бабушкам, стиравшие у ручья, побрасывали в вальки и мокрое бельё. Поля таро были предоставлены сами себе. Пусть мужчины потрудятся, когда захотят есть. И вот Леа, что твой солдат ведёт в горы женский отряд. Наполеон был бы горд своей корсиканской кровью, если бы мог увидеть, как Леа вышагивает впереди, распевая Марсельезу. Правда, по мере удаления от головы колонны Марсельеза становилась всё более похожей на полинезийскую мелодию, а замыкающие пели уже самую настоящую хьюла, раскачиваясь, и вращая бёдрами. Мы с Мани были единственные мужчины в этой шумной компании. Если Мани прежде улыбался, то теперь он просто помирал со смеху. Заслышав гомон, Бил и Ларсон выбрались из палатки и чуть не упали от неожиданности, когда увидели женский батальон. "Вот вам рабочие", крикнул я. "Где инструмент?" Опомнившись, Бил взял кирку и подал одну из самых миловидных рапаитянок. Она пришла в такой восторг, что бросилась археологу на шею и наградила его звонким поцелуем. Бил поймал на лету свои очки и шляпу, медленно сел на ящик и вытер щёку, с отчаянием посмотрел на меня. Сколько я занимаюсь археологией, такого никогда ещё не переживал, сказал он. В жизни не думал, что моя наука таит столько сюрпризов. Кого ты приведёшь в следующий раз? Ле и её отряд не ударил лицом в грязь. Ни в США, ни в Норвегии ещё не видали таких темпов. Комья земли дёрна так и летели вниз. Бил бегал как угорелый, проверяя, чтобы всё делалось как положено. Рапаитянки всё схватывали на лету и под водительством Леа составили первоклассную бригаду. Насколько аккуратно они действовали, когда нужно было что-то расчистить маленькой лопаточкой, настолько же лихо орудовали киркой и заступом, удаляя пласты земли и корни. Мало помалу обнажились ржаво-красные и светло-серые башни и стены. В конце трудового дня Бил вернулся в свою палатку, совершенно измотанный, а вахины дальше трудились так же рьяно. Мужчины сидели в деревне, одни ели своё попое. Но когда наступил день получки и женщины принесли домой деньги и товары себе и детишкам, мужчины не выдержали. Один за другим бросали свёртки с попое и бегли к мудрицу стоите. Такого оборота они не предвидели.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 Каждая бригада стремилась отстоять честь своего пола, и вряд ли когда-либо на раскопках трудились с таким рвением. С палубы нашего корабля казалось, что на гору напала саранча. Зелёный покров Маронгаута на глазах отступал вниз, с каждым днём коричневого становилось больше. Появлялись террасы, стены, и вот уже вся макушка будто шоколадный храм на глубоком небесном фоне. А кругом попрежнему высились зелёные косматые пирамиды. Этоки замки горных троллей. На самом деле Маронгаута не был замком. С соседних гребней сразу было видно, что это не одиночная постройка. Мы вскрыли заброшенный развалины целого поселения. Называть это фортом неверно, и земледельческие террасы не то определение, потому что всё население острова никогда обитало здесь, на макушках гор.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 До нашего времени сохранились полные залы из древесного угля, очаги, каменные печи с своеобразной кладкой, которую до сих пор во всей Полинезии знали только по острову Пасхи. Бил тщательно укладывал в пакеты драгоценные головешки. Радиоактивный анализ поможет определить возраст удивительного горного поселения. Кругом лежало множество каменных рубил различного вида, целые и разбитые.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 Тут и там кладку пронизывали дренажные каналы. Торчали продолговатые камни, образуя своими выступами лестницы, которые соединяли между собой карнизы. Всего на Моронга Ута насчитывалось больше 80 террас. Общая высота сооружения 50 м при поперечнике в 400 м. Другими словами, это самое большое известное нам сооружение в Полинезии. Биль прикинул, что только в Моронгаута жило больше людей, чем сегодня живёт на всём острове. Очаги, колодцы и погреба для хранения таро. Вот всё, что осталось от жилищ, если не считать орудий и мусора. А прежде тут стояли ещё одна черта, напоминающая остров Пасхи, овальные хижины из воткнутых в землю сучьев, которые связывали вместе вверху и накрывали камышом и сухой травой. Для больших культовых сооружений главного элемента строительного искусства на других островах не хватало места. И жители Маронга Ута решили эту задачу своим, неизвестным в других частях Полинезии способом. На горе, за террасами, вырубили куполообразные ниши, в них устроили миниатюрные храмы. На гладком полу, будто шахматные фигуры, стояли, образуя ряды и клетки небольшие камни. О те ритуалы, для которых перед карликовым храмом было слишком тесно, совершались на верхней площадке пирамиды, где потолком был небосвод. Пока Билы и его помощники руководили раскопками Моронгаута, эти Карл вместе с членами судовой команды изучали другие части острова. Все пирамидоподобные вершины оказались развалинами таких же укреплённых селений. Рапаитяне называли их паре.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 В прошлом люди этой своеобразной островной общины обитали на макушках гор и каждый день спускались по высеченным в обрывах тропам вниз, чтобы ухаживать за посевами таров в долинах и ловить в море рыбу и раков. Дети горного народа жили выше, чем орлята в своих гнёздах. Что же загнало этих людей на вершины? Может быть, они из страха друг перед другом укрепились в разных поселениях, вряд ли Деревни соединялись между собой домами вдоль гребни, образуя сплошное оборонительное сооружение, смотрящее на безбрежный океан. Может быть, спасались в горах от погружения морского дна? Вряд ли сверху мы видели, что береговая линия и сегодня такая же, какой была тогда. Вдоль отмелей были расчищены от камня причалы, устроены ловушки и сетки для рыбы, которыми по-прежнему можно пользоваться. Задача решается просто.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 Для выхоцев спасья, естественно, было строить овальные хижины с камышовой крышей и многоугольные каменные печи, а не многоугольные дома и круглые земляные печи, как на островах по соседству. Надёжно укрепить свои селения им было важнее, чем думать о набегах на другие. Наконец, если ты впрям были по Схальце, понятно, откуда взялась настойчивость у людей, преобразивших весь горный массив маленькими каменными рубилами. Интересно, что на Рапаити по сей день община держится на женщине, а мужчина здесь этокий мальчик-переросток, которого лелеют и ходят. Прежде тихоокеанисты считали, что на Рапаити нет обтёсанных каменных блоков, ни скульптуры из камня. Мы нашли и то, и другое. Рапаитяне привели нас в глухое место на горе к востоку от Маронгаута и показали, где по преданию лежали останки древних королей.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 в пещере Лазаря на острове Пасхи. Как говорит предание, торжественное шествие днём доставляло останки умершего короля в усыпальницу. Здесь покойник лежал головой на восток, но однажды ночью двое приближённых незаметно переносили его через гребень в долину Анаруия, где в потайной пещере хоронили прах всех королей. Мы нашли на Рапаите погребальные пещеры. Самая большая находилась в долине Анапори.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 Пещера была закрыта плитой, и в ней лежало трое покойников. Но мы живо положили плиту на место, когда поднявшийся снизу рапаитянин учтиво осведомился нас, что здесь похоронена его ближайшая родня. Рядом было ещё несколько таких склепов, мы их не стали трогать, и рапаитянин рассказал нам, что в большой пещере по соседству покоятся его дед и многие другие. По сей день рапаитяне верны старому обычаю. Правда, теперь покойников хоронят восвященной земле около деревни, но при этом останки помещают в нору, вырытую в стенке у дна могилы. Изсечённые рукой человека вершины рапаити, словно памятник безымянным мореплавателям, которые прошли не одну тысячу миль в океане, прежде чем вступили на берег этого уединённого островка. Огромное расстояние, но всё равно они не были уверены, что за ними не последуют другие, как невеликий океан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 как несметное число камней, слагающих стены Маронгаута. Словом, глядя на развалины, будто парящие в солнечной дымке между небом и океаном, и впрям можно было вообразить себе сказочный золотой замок в тридевятом царстве и тридесятом государстве. Но королевский склеп в долине Анаруия нам не смогли показать. Люди, которые переносили туда прах королей, давно уже покоятся в толще гор. А нынешние рапаитяне не владеют способом находить тайные пещеры. Нет у них акуаку, -аку, и они не понимают толк в куриных гусках.